Глава 18. Раэль прикладила несуществующую складку на своем мундире. «Форма действует на нее угнетающе», — подумала она. «С ее высоким волотником, с ее строгим стилем, она все время заставляет чувствовать свое несовершенство. Может, в этом отчасти цель мундира. Небольшая неуверенность в себе постоянно заставляет быть насторожем». Он вот взглянул на своих спутников, Джейдика тоже в движении, но если он чувствует какую-нибудь неуверенность или неудобство, то никак этого не проявляет. Бонрайт шедчёт несколько шагов впереди, вероятно, самая поразительная фигура с его большим ростом и могучей фигурой, состоящей из подвижных мышц. Но она находила Джейдика более впечатляющим, стройней сухощавый, с кошачьей грацией, выработанной долгими годами в космосе. Соревал он власти и ответственности не только за благополучие, но и за саму жизнь подчинённых. Он выглядел как настоящий хозяин межзвёздного корабля с опасных пограничных линий. Жёсткие черты лица, зародованные бластером щека, стальные глаза только усиливали это впечатление. Раэль разглядывала подвижную толпу. Хозяин попросил их явиться в вестибюль этого самого высокого здания в Каноче, пообещал встретить там и провести наверх в другой ресторан. Мужчины приветственно побили руки, и она принялась разглядывать шедшую навстречу человека. Эдро Магрегер, похожий на джелика, сразу решила Раэль Он старше, в волосах его больше седины. Глаза голубые, лицо круглое и полное. Но эти двое одной породы, и в космонавте, и в жителе планеты безошибочно чувствовались сила и независимость духа. У этого нелегко выторговать душу или прибыль. Камычась, двигался он навстречу сквозь толпу. Он сразу протянул старшему землянину руку в универсальном приветствии. «Вы вовремя. Приятно снова встретиться с вами, капитан Джелико, мистер Ван Райк?» «Нам тоже приятно, мистер Макгрегор», — ответил капитан. «Он сделал знак Раэли. Это доктор Раэль Коуфорд». Мужчина склонил голову в старомодном поклоне. Глаза его сверкнули, казалось, они проникают ей в самую душу. «Вы прекрасный доктор Коуфорд». Него рад видеть, что вы смертный, подобно всем нам. Мне было бы не очень приятно иметь дело с призраком. Её улыбка стала шире. Мы бы всё равно справились бы, если бы это обещало хорошую прибыль. Монгрек рассмеялся. "Вы право, доктор". Затем провёл их ограждённой канатами платформе лифта. Подходя к женщине-лектёру, он сказал: у нас заказан столик на четверых. Я сказал без всякой необходимости, потому что при его приближении женщина сразу начала поднимать преграды. На платформу поднимались и другие пассажиры, в основном пары, иногда тройки. Степана платформа уже смолкали, даже эдро. Все пришли сюда не для удовольствий, а в такой тесноте деловые разговоры вести нельзя. Заполнившись, лифт начал подниматься. Раэль прислонилась к столбу ограждения и смотрела на выстрел, удаляющийся, заполненный людьми вестибюль. Вскоре люди внизу стали похожи на живые игрушки. Лифт-экспресс не останавливался в пути, поэтому он поднимался с большой скоростью. Он двигался, он абсолютно гладко. Новигация нечто большее, чем простой подъём, чтобы вывести из равновесия космонавта. Через несколько секунд платформа замедлила движение и мягко остановилась на 22-м этаже. Космонавты вышли и обнаружили, что находятся на ступице широкого медленно вращающегося колеса, на котором было расставлено множество столиков, некоторые у самого края. Какой расположение их не удивило. Оно очень старое, но остаётся популярным. Людям нравится обедать в таких условиях, когда перед ними открывается прекрасный, всё время меняющийся вид. Жэлико вынужден был согласиться, что ресторан прекрасно использует этот обычай. Вместо обычные плоской крыши и высоких широких окон Весь ресторан был накрыт большим куполом из стеклостали, по шимам где-сколько дюймов, но он таким прозрачным, как будто его вообще не было. Вечером, когда над головой сияют звёзды и две маленькие лунные камуча, а внизу горят огни новогоднего города, отражаясь в воде гавани. Это должно быть особенное великолепное зрелище, подумал капитан. Днем большая часть этого великолепия отсутствует, потому что высокие руты берега залива по обе стороны открывают вид только на невыразительный индустриальный пояс, скрывая находящиеся за ним жилые районы. Но гавань несколько скрашивает картину. Здание не настолько высоко, чтобы не видны были подробности сцены под ним и полный активной деятельности порт, Захватывал внимание наблюдателя. К этой группе приблизился человек в форме. «Он обычный столик с краю», – прошептал Эдру. «Но если это вас беспокоит, мы его сменим. Вы здесь для того, чтобы наслаждаться хорошей пищей, и я не хочу, чтобы из-за необычности места ваше небо потеряло чувствительность». В предыдущих его словах гости увидели, что он имеет в виду. Ресторан уходил за стены здания, и нависающая часть пола была сооружена из того же материала, что и купол. Столик и казалось, подвешен в воздухе. Жэликом мог есть в любых условиях, никогда речь идёт о хорошей пище. Он предпочёл бы не страдаться ею, не привлекать на драматичное окружение. Но с другой стороны, на лице Раэли Буд а от критерия восхищения, и он не стал возражать. Глядя у нас вскоре представится ещё одна возможность поесть к 22, сказал он. Давайте испытаем всё. Скорее они сидели в удобных креслах перед накрытым белой скатертью столом. Перед ними сразу появился официант и им дали горячие влажные полотенца для рук. Новички вначале испытывали не беспокойство, а какое-то чувство потери ориентации. Под ногами ощущался прочный пол, но стеклостар так прозрачно, что взгляд вниз заставлял усомниться в показаниях осязания. Какое-то время трое космонавтов не поднимали взглядов от тарелок, но вскоре привыкли и начали наслаждаться необычностью обстановки. и зрелищем деловой активности внизу. Именно такое любопытство заставляет людей впервые прийти в 22, и их оставляют в покое и не мешают привыкать. Официант тактично ждал, пока они не начали оглядываться в поисках его. В этот момент он подошел к столику. Будут ли изменения в обычном меню? Мы предлагаем также дичь, рыбу и овощи, добавил он ради космонавтов, которые сразу поняли, что удовледворятся обычным меню. Поэтому Макс приготовил для нас сегодня чарльз, спросил Эггл сделать заказ. Официант широко улыбнулся. Запечённая говядина мини-бургер, овощи в белом соусе и сладкие булочки. Торт в 14 слоев. На камочи не подавали ничего до основных блюд и предлагали только воду, чтобы ничто не искажало вкус еды. К десерту полагались джейкек и кофе. Звучит неплохо, Чарльз, спасибо. Когда официант отошел, Макгрегор достал из портфеля официально выглядящий документ в нескольких экземплярах. Это подготовили вчера вечером мои юристы. Я уже подписал и приложил печать, так что нужны только ваши подписи. Ван Райх взял документ и внимательно прочёл его. Кивнул в знак согласия. "Вошло всё, что мы обсуждали", сказал он, подписывая документ. Потом передал его Джелико, который тоже подписал. Капитан взял один экземпляр договора, свергнул Мистер Аттонсон сунул кувы себя на поясе. Остальные вернул промышлинику. И спасибо, мистер Макгрегор. Вам спасибо, довольно ответил Макгрегор. Он перенёс своё внимание на Рей. Теперь, когда меня нельзя обвинить в давлении из-за неподписанного контракта, мне кажется, у нас есть о чём поговорить, доктор Коффорд. Капитан Грейятна рассказал вам о моём предложении. «Да», — ответила она. Вернее, рассказал о его сути. Подробностей он мне не сообщал. «Ну, если вы заинтересуетесь, мы обсудим их с вами. Для вас это означает большие перемены, и вам, вероятно, следует хорошо подумать». Раэль улыбнулась. «Перемены более резкие, чем вы себе представляете, мистер Макгрегор. Видите ли?» Я не поступала на службу, не избирала себе карьеру в космосе. Я рожденась вольным торговцем. Звёзда у меня в крови. Если я попытаюсь осесть на какой-нибудь поните, это будет противоречить всему моему существу. Но вы всё равно подумайте. Я не требую от вас немедленного ответа. Да и не доверял бы быстрому согласию в таких обстоятельствах. но решительные перемены могут быть благотворными для человека. В юности я сам испытывал страсть к путешествиям, но потом никогда не жалел, что я сел на одном месте и занялся делом. Женщина медленно кинула. «Хорошо, мистер Макгрегор. Я серьезно обдумаю ваше предложение, но, честно говоря, не могу себе представить, что приму его». «Даже если захочу отказаться от звездных линий, я ведь врач. Не хочу всю жизнь заниматься торговлей, чтобы не приходилось продавать». Рэй задумчиво взглянула на него. «Не ответите ли на вопрос, мистер Макгрегор?» «Отвечу. Если не захочу отвечать, то так вам и скажу. Вы могли купить торменский шоук, если бы захотели. Почему бы вы его не купили?» Он усмехнулся. Ну не за от сустей интереса, уверяю вас. Ну каждый человек должен знать себя, понимать, что ему подходит. Я рабочий муравей и должен довольствоваться чёрными и серыми, коричневыми метанами, а крылья бабочек для других людей. Этот материал выглядит убо нелепо на мне или в моём доме. Особенно теперь после смерти моей жены У меня была мысль купить материал для сыновей и разделить между ними. Но я никогда не баловал их экстравагантными подарками и решил, что лучше и дальше придерживаться такого курса. Он рассмеялся. К тому же мне не доставило удовольствия следить за глупым поведением своих коллег. Не хотел уменьшить это удовольствие своим участием в торге. Услышав это, Джеллика улыбнулся, но глаза его не отрывались от женщины. Но Грегор прав, пытаясь заманить ее в свою торговую компанию, подумал он. Раэль может уговорить кого угодно, и для этого ей не нужно обращаться к специальной технике или ярким цветам. Талант ее заключается в полном внимании к собеседнику. как будто она на самом деле искренне увлечена и находит его бесконечно интересным. Люди откликаются на это, и мало кто не ответит ей тем же. В этот момент принесли еду, и космонавты быстро поняли, что не только великолепный вид привлекает посетителей в 22. Все свежее и исключительно хорошо приготовленное. Каночцы! не используют острые приправы, и их блюда отличаются тонким естественным вкусом. В распоряжении шеф-повара лучшие продукты, и он, несомненно, большой мастер. За едой хозяин рассказывал им об истории Кануча и его нынешнем состоянии, как в ответ на вопросы Ван Райка, так и с простой вежливостью, которая требовала, чтобы за едой Деловые вопросы не обсуждались. Наша планета старая, довольно необычная. Субземной жизни очень мало на всех трех континентах северного полушария, кроме узкого участка побережья. «Все выгорело?» – спросил Ван Райк. «Ну, не знаем. Если и так, то это произошло очень давно, и все прямые свидетельства исчезли». и притечи, а скорее притечи, притечь. Многие наши учёные считают, что произошла природная катастрофа или даже целая серия их. Меньшинство заявляет, что на севере никогда не было иной жизни, кроме той, что есть и сейчас. Маловероятно, сказал Джаликом. Да, не похоже на обычный вариант по всей Галактике. Когда есть вода и подходящая атмосфера, выветривание преизводит почву, и постепенно, рассуждая эволюционно, появляются разные формы жизни. Но ведь на канучи есть туземная жизнь. Да, мало и на низком уровне на севере, как я уже сказал. Юг располагает относительно богатой фауной. Фауна по числу видов бедна. но существующие виды представлены многочисленными организмами. Например, туземные быки и несколько видов дичи, которые у нас стали разводить на фермах. А что в море? Та же общая картина во всех четырех океанах. Небольшое число видов, но очень многочисленные популяции. А в небольших водоемах на севере и юге Жизнь очень бедна или вообще отсутствует. Что-то здесь всё-таки произошло за юн капитан. Когда-нибудь учёные Федерации или сам вулкан Чаку узнаем, что именно. Мы тоже надеемся, ответил Эндрю. Рэйн уставилась в тарелку. Ей не нужно было слушать больше или читать какие-нибудь документы, чтобы душой и сердцем убедиться, что Али коми прав. Когда это сознание этого заполнило её, в прошлом Каунш, планета звезды Халио подвергся страшным и, может быть, неоднократным ударам. Они уничтожили почти всю фауну и флору, которыми должна была располагать такая планета, предоставив выжженным видом, разлеваться в больших количествах. Она подняла голову и посмотрела на промышлённика. который продолжал излагать историю своей планеты. «Наши предки из первого корабля поняли, что это не природный рай», — говорил он, и решили обратить недостатки планеты в преимущество и всю промышленность сосредоточить здесь, на севере. Юг они отвели сельскому хозяйству. Канучцы с самого начала хотели полной независимости и самообеспечения, И так как заселение совершила одна тесно сплоченная группа, наши предки имели возможность выработать точные планы еще до того, как корабль опустился на поверхность. Калыч оказался способен снабдить нас всем необходимым, и основатели колонии сделали это главным принципом нашей жизни. Ни одно общество не может считать себя в безопасности, от чуждого влияния, от уничтожения и голода. Жизнь нам в чём-то существенно зависит от привозных продуктов и товаров. Не всегда получалось легко. Бывали периоды сильных искушений, но мы до сих пор ценим мудрость наших основателей и придерживаемся их идеалов и правил. Мангер дер сам происходил из города Кануча и гордился им. Что стало ясно через несколько минут. Камыч большой город, сказал он. Может быть, не мегаполис, но в нём не менее 2 миллионов жителей, и столько же ещё в пригородах. Подобно другим камычским городам, Камыч со stateипым наростом независимых общин, когда наши будущие основатели ещё разрабатывали свои планы, Было решено поселить рабочих рядом с местом их работы. Идеально на расстоянии пешеходной прогулки. В крайнем случае на небольшом расстоянии, которое можно преодолеть с помощью общественного транспорта. Каждая община считается независимым образованием внутри города со своими школами, больницами, торговыми центрами и другими службами. образовательными и веселительными организациями, что часто одно и то же. Все общины соединяют превосходно развитый общественный транспорт, а гражданское правительство не велико и считается незаметным и эффективным. Вся система даёт хорошие результаты, и всё поддерживается достойным человека уровнем. «Отсюда вы как раз видите худшее», — сказал Макгрейдер. «Дома в других местах расположены не так тесно, они разделены парками. Здесь же в долгах очень большая потребность в рабочей силе. Как я уже упоминал, рабочие живут как можно ближе к месту своей работы. Здесь трущобы, камышская их версия. Но подлинной бедности и... И всех связанных с нею проблем у нас нет. А зачем вам вообще доки, спросил Ван Райк. Воздушный транспорт дешевле, чище и эффективнее. Наши корабли тоже, к тому же они взрываясь не уносят с собой половину общины, как происходило с большими воздушными транспортом в ранние годы освоения Канунча. Нос не схватил о первых случаях К тому же корабли дают гораздо больше рабочих мест. Большинству инопланетян это непонятно, но на кануче главная забота предоставить всем работу. А вы, когда не находите работы, эмигрируете. «А к чему тогда космопорт?» – торопливо спросила Раэль, услышав раздраженные нотки в голосе хозяина. Федерация в целом не одобряла такую политику. Когда ненужных жителей просто выбрасывают в планеты. Конечно, он даёт хорошую работу, но крушение космических кораблей относится к числу самых страшных катастроф в истории Федерации. Космопорт за пределами города мрачновато ответил хозяин. И мы требуем, чтобы корабли приближались и влетали со стороны слуша. Больше потребовать нечего, заметил Джеллик. процедуры проверки в порту строги как нигде. Капитан некоторое время смотрел сквозь прозрачную стену. Что мы видим здесь внизу? Например, что это за большое белое здание справа? Это склад Caledonia Inc. в процветании Кануча. Промышленник слегка сморщился. Если бы я слушал своих инстинктов, а не глупых финансовых советников, в этом здании было бы на два этажа больше. Но и так оно самое большое фабричное здание в городе. В нем работает около 30 тысяч человек, не считая работающих на берегу и на кораблях и транспортах, а также поддерживающих линии снабжения. «Фабрика?» – переспросил Ван Райк. Макгрегор кирнул. В основном мы называем это смешанным производством. Кое что мы производим сами, но в основном собираем из частей, которые доставляются отовсюду. Это может тут ведутся большие исследовательские работы. Так обычно поступают все местные крупные промышленники. Иногда да, иногда нет. В Каредонии производят оборудование для строительства и шахт. Ключевое самое тяжёлое, а также химикалии. Большая часть подготовительных работ ведётся в глубине осуши, по экономическим соображениям и ради безопасности. Небольшие машины целиком производятся здесь, а вот химикалии все без исключения поступают сюда по трубопроводам. Здесь соединяются и как можно скорее уводятся. Мы не хотим держать их здесь. Большинство из них обладают свойствами, которые не позволяют держать их в больших количествах на сырьевых пунктах. А что производят другие фабрики? Всё что угодно. Каждая большая компания имеет свою контору в городе, и большинством и производством занимаются здесь. Мало кто может устоять перед возможностями, открываемыми близостью к гаваням. Всё производимое в городе Камычи можно увозить непосредственно отсюда, и транспортировка обходится значительно дешевле. А близость к космопорту создаёт дополнительные возможности для перевлечения импортёров и экспортёров. Ван Райт рассматривал водоём внизу, зариф длиной в 6 миль и шириной примерно в 2 миль. Его темно-синяя вода свидетельствовала о значительной глубине. «Могло быть и хуже», — заключил он. «Именно поэтому ваши предки остановились на этом месте. Естественно, это одна из лучших гаваней на планете. Вы только взгляните, 12 миль по 6 на каждом берегу, с пологими берегами, удобными для сооружения заводов. Здесь охотно селятся люди». Залив, мы его называем стрейт или на роу, достаточно широк, чтобы пропустить пробой судна, и настолько глубок, что в прежние времена его называли бездонным. К тому же, мы тут защищены от последствий дурной погоды кануча. Преобладающие ветры дуют параллельно этой части берега и только при редчайшем совпадении обстоятельств ту бывает сильная буря. Но даже в этом случае она не страшна. Берега с обеих сторон защищают нас от ветров, а пошпрейту они проходят по диагонали. Ярость морского шторма сюда просто не доходит. С самого первого поселения в Гавани все бы четыре или пять раз были настоящие бури. Но опасность всё же существует, заметила женщина. Если не от природы, то от результатов вашей собственной деятельности. Продукты вашего производства могут быть легко воспламенимыми или нестабильными. Склоны достаточно крутые, чтобы отразить внезапный огненный шквал. Остальная часть города не пострадает, но этот район будет уничтожен. Но Грегор с новым уважением взглянул на нее. «У вас острый взгляд, доктор». и к нему еще хорошая голова. Снователи города сознавали этот риск. Во время войны кратеров мы разыгрывали возможные сценарии. Тогда Камыч производил много военного оборудования. Буквально в каждом порту имелось множество взрывчатых материалов и их составляющих, и все понимали потенциальную опасность этого. Мы твердо решили сохранить и свою прибыль, и жизнь. Город Камыч ответил тем, что держал военные производства как можно дальше от живых районов и гаваней. Макгрегор повернулся и бросил взгляд через плечо. Видите эти красные доки на возвышении у устья Стрейта? Да. Они продолжаются на некоторое расстояние вдоль морского берега. Все военные материалы вырожились там. Ничего не произошло, хвала Богу, света и тьмы. Но если бы корабли или доки взорвались, большую часть ударной волны заберёт воздушение, как оно задерживает бури. Мы пострадали от ударной волн, но не очень сильно. Но сейчас военное производство сократилось. Говорю об этом с радостью. Наша сосредоточена целиком на западном берегу, где население значительно меньше. Красные боки мы используем для заправки кораблей. Там горючее для космопорта, составляющие для его производства и другие вещества с капризным характером. А разве это не топливные танки, спросил Ван Райх, указывая на три больших цилиндра у них под столом. Вдоль всего берега он видел примерно 50 аналогичных сооружений. В некоторых местах они были сосредоточены гуще, но ни один район без них не обходился. Да, голос промышленника звучал холодно. Я стал очень непопулярен, когда пытался добиться их устранения. Один хороший пожар, но вообще бы вас всех мрачно сказала Раэль. Лисамина, но больше всего за обучение. Заплатили бы бедняги, живущие и работающие по близости. Великая вздохнул про себя. В конце концов, они в результате этого разговора превратятся в специалистов по катастрофам. Если начну сравнивать с самые мрачные эпизоды истории, это уничтожит впечатление от прекрасной еды. Он хочет полностью насладиться великолепным тортом, который подал официант Чарльз. Суперкарго придерживался того же мнения. Жители Каноча, как будто делают всё возможное для своей безопасности, это и постоянная бдительность. Больше никто не может что-то сделать. Взамолчав, он попробовал торт. "Великолепно. А какие другие грузы перевозят ваши корабли?" парту нет ни одного свободного дока. Промышли не колебался. Подробный рассказ о люде, который гривам разбрасывает по всей галактике и способствует пищеварению, согласился он. Отвечая на ваш вопрос, почти всё, что растёт или изготавливается на планете, всё, что ввозится с других планет, нужно найти в этих доках в тот или иной момент. Большая часть компаний владеет портовыми сооружениями перед своей территорией. У Каледонии есть 4 обычных дока плюс 2 красных для химикалий. Остальные доки арендуются у города меньшими компаниями, независимыми фрейтерами и пассажирскими линиями. Независимые производители стремятся сосредоточить в одном месте аналогичные продукты. Это вполне разумно. В Каледонии есть собственные специалисты и оборудование. Но большинство использует специалистов и оборудование сообща. Например, всё, что производится на юге, сосредоточено в том месте, где кончается залив. Встречаются берега примерно под нами. Три крупные корпорации получают большую выгоду от производства химических удобрений. Оча фермеры предпочитают свои собственные отходы. На некоторые растения хорошо растут при подкормке нитратом аммония. И с их помощью в субтропиках собирают три урожая в год а в умеренном климате два. Нитрат аммония спросил Раэль в канах увявшись. Обычная природная соль, наканучи её большие залежи. «Что-то знакомое, — что знакомая, сказала она, — хотя не помню, чтобы она была на блуждающей звезде. Должно быть, ее перевозил один из других кораблей моего брата». «Сомневаюсь, — сказал ей Иван Райк, — ни межзвездной, ни межпланетной торговли ею нет. Это вещество в изобилии встречается по всей Галактике». «Если какой-то планете оно понадобится, тут же находятся залежи». или всегда можно изготовить из составляющих, либо найти замену. Кстати, не могу припомнить, чтобы на других планетах эта соль производилась в промышленных масштабах. Впрочем, память может меня подвести. Синтетика или животные продукты заменили это вещество повсюду. Это в руке вну. Верно. Но у нас ее очень много, и растения на нее хорошо реагируют. Он указал на рабочих и машины, которые грузились с среднего размера ящики на приземистый корабль. Этот фрейтер довольно интересен. У него претенциозное название Морская Королева. Принадлежит независимой компании и перевозит всё, что вмещается в трюм. Для каноча это необычно. Большинство капитанов не любят разнообразие. обычно предпочитают один-два типа грузов. Но не этот. Вчера утром она забрала у одного из моих конкурентов груз буров и с одной труб. У другого бочоны количества разнообразных мелких предметов: гвозди, гайки, болты из металлосинтетики. Хороший товар не охотно добавил он. Хотя с тем, что производит Калейдония, сравнение не выдерживает. Промышлененко улыбнулся при этом проявлении шагнизма. Ну, жалок тот, кто не гордится своей собственностью. «А сейчас что на нем грузят?» – спросил Джелика, вглядываясь в бихорадочную суматоху, которая на самом деле, как он знал, была хорошо организованной операцией. Имеете ли вы представление? Учитывая место швартовки, я бы предположил груз веревок и канадов. Вчера вечером в этот док их привезли в большом количестве. «Вы знаете все, что происходит в доках?» – слухо спросил Суперкарго. Макгрегор рассмеялся. «Вряд ли, мистер Ван Райк. Я уже говорил, большинство доков принадлежит крупным организациям, и в них находятся аналогичные продукты и импорт. все накапли продукте сосредотачиваются в одном и том же месте. Не знаю, что происходит в этих больших независимых компаниях. Некоторые из них пытаются сохранить тайны свои дела, и я не мог бы узнать о них, вожаи его сверкнули. Конечно, если бы не решил, что это дело стоит некоторых усилий. Гости понимали, что его положение и веяния позволяет ему добиваться своего, если не официально, по другими путями. Подобно большинству независимых компаний, в «Морской королеве» есть свои постоянные клиенты, и груз обычно постоянный, примерно тот, что я описал. Вместе с ним какое-то количество нитрата аммония или бензола. Корабль 3-4 дня проведет в порту за погрузкой и заправкой. Уйдет, потом вернется и повторит весь цикл. Никакой тайны в этом нет. Заметив, что четверо кончили есть торт, Чарльз подошел к столу. «Не хотите ли джейкек или кофе?» «Джейкек», — сразу ответил Джерико. Про себя он пожалел, что местный этикет не позволяет попросить вторую порцию торта. Давно уже он не наслаждался таким совершенным кулинарным мастерством. Джейкек с отсутствующим взглядом сказал Раэль. Вам Райк неодобрительно взглянул на товарища. Мне кофе, пожалуйста. Старое всегда лучше после такого обеда. Я тоже старомоден, согласился Эдру. Итак, две чашки Джейкека и две кофе Чарльза. Всё шло хорошо. Сэр. Официант ловко убрал грязные тарелки и приборы и незаметно, как и по юсе, исчез. Несколько минут спустя он вернулся с подносом и поставил перед посетителями четыре чашки. Дженика прихлебнул из своей. "Их уже чемно гидали", сказал он. Кофе тоже заметил Ван Рейк. "Особый сорт, мистер Мудрейбер", подкинул он. Да, секрет Макса. Мы легко можем установить ингредиенты, но пропорции остаются его тайны. Ну, это испортило бы очарование. Совершенно верно. Раэль Коффорд поднесла чашку к кубам, но остановилась, глядя, по-видимому, куда-то в пространство. Неожиданно она со стуком поставила чашку, и остальные трое повернулись к ней. «Мистер Макгрегор напряженно спросила она. Вы говорите, что нитрат аммония часто грузят в этом месте?» «Да», — удивленно ответил он, — «почти еженедельно, а в это время года и ежедневно. А что? Значит, калыч смертельной опасности».